Глава восьмая Операция по захвату дельцов наркобизнеса была назначена на вечер среды, 10.45. Незадолго до полудня все собрались в кабинете лейтенанта, и Бернс высказал мнение, что мэр-мэр, возможно, еще не в состоянии возглавлять группу. Мэру ранили ногу на прошлое Рождество, и хотя на дворе уже стоял август, мэр все еще прихрамывал. «Это от влажности», — говорил он коллегам. «Это же», — ответил он и Бернсу. «Я думал, что вам стоит пойти позади остальных», — возразил Бернс. У лейтенанта была небольшая голова в форме пули. Серо-стальные волосы коротко подстрижены и расчесаны на косой пробор. Голубые глаза лейтенанта остановились на левой ноге Мейера, пониже коленной чашечки, пронзив ее на вылет, как та пуля калибра 0.38 на прошлое Рождество. Остальные, о которых говорил лейтенант, расположились в кабинете лейтенанта в подчеркнуто небрежных позах. Хэл Уиллис полусидел на подоконнике. Коттон Хейс развалился на стуле рядом с книжным шкафом лейтенанта, где стояли переплетенные сборники законов. В последнее время лейтенант в них почти не заглядывал. Артур Браун стоял, прислонясь к запертой двери и сложив руки на груди. Именно они, в течение полугода занимавшиеся этим делом, должны будут первыми вломиться в подозреваемую квартиру. За этим могучим клином последуют шестеро полисменов из 87-го участка. Замыкать группу захвата будут двое отважных копов из отделения по борьбе с наркотиками. И как же вы собираетесь вышибать дверь? поинтересовался Бернс. Правой ногой, ответил мэр, я всегда вышибаю дверь правой. А левая нога выдержит. Выдержит, лейтенант, сказал мэр, это все из-за влажности. На лице лейтенанта отразилось сомнение. «Если вы промахнетесь с первого удара, вас изрешетят сквозь дверь». «С чего это я вдруг промахнусь?» — осведомился мэр. «Я не слепой, Пит. У меня всего лишь нога прострелена». «Я имею в виду, сумеете ли вы высадить ее за один раз. Если вы ударите недостаточно сильно, эти парни внутри начнут по «Ордер у нас есть?» — спросил Уилис. Уиллис был самый низкорослый во всем участке, 5 футов 8 дюймов без каблуков. Он едва прошел по стандартам полицейского управления в те времена, когда дюймы еще считали. А потом какой-то бывший бармен ростом 5 футов 6 дюймов подал в суд на магистрат за то, что в полицейском управлении не стали даже рассматривать его заявление о приеме на работу. Он объявил, что подвергся дискриминации из-за своего роста. После того, как бармен дело выиграл, по всем полицейским участкам шутили, что скоро в полицию будут брать карликов трех футов ростом, которые смогут заворачивать пожарные краны, не наклоняясь. Но Уиллису эта шутка смешной не казалась. «Ордер есть», — ответил мэр. «Без стука, без стука». «В жилетах пойдем?» — спросил Хейз. В нем было 6 футов два дюйма. Длинные ноги Хейза занимали половину маленького кабинета лейтенанта. Его рыжие волосы горели огнем, впадавших через окно солнечных лучах, и седая прядь на виске напоминала полоску пепла на раскаленных углях. Хейзу зверски хотелось есть. Пока он ждал ответа лейтенанта, у него забручало в животе. И Хейс покосился на Брауна, словно это Браун, а не он, Хейс, нарушил приличие. «От этих чертовых жилетов больше неудобств, чем пользы», — сказал мэр. «А вы как думаете?» «Ну, если дойдет до стрельбы». «А может, дойти? Ну, тогда пойдем в жилетах», — подвел черту Хейс, пожав плечами. В животе у него снова забурчало. «Мне нужен доброволец». Ровным тоном сказал Бернс. Пит, это моя команда, сказал мэр. Если кто-то должен выбить эту дверь, давайте я пойду вперед, предложил Браун. Он был единственным черным среди детективов, детектив второго ранга. Браун был выше Хейза и шире в плечах. Рос 6 футов, 4 дюйма, вес 220 фунтов. Когда Артур Браун вышибал дверь, Она действительно вылетала со свистом. Если Артур Браун вышибал дверь в Калмс-Пойнт, она перелетала мост и плюхалась в реку Убитауна. «Если мы впустим вперед тебя, Каролина может остаться вдовой», — возразил Хейс. «Пит, давай я пойду впереди». «Слушайте, ну какого черта?» — возмутился мэр. «Что я вам, калека, что ли?» «Может, мне попросить пенсию по инвалидности?» «Риск слишком велик», — ответил Бернс. «Вам что, требуются доказательства?» — разгорячился мэр. «Заприте вашу гребаную дверь, лейтенант, и я ее вышибу». «Это не имеет никакого отношения к... А в чем тогда дело? Объясните, какого?» «Дело в том, что вы рискуете всей командой, ясно», — сказал Бернс. «Тогда, может, мне вообще остаться дома в постели?» «Нет, ну какого черта?» «Он хочет быть героем», — заметил Уиллис. Ну дайте ему побыть героем», — сказал Браун. «Я уже герой», — обиделся мэр. «Я был ранен в перестрелке. Мне вообще полагается медаль». «Дайте ему медаль», — сказал Хейс. «Дайте ему вышибить дверь», — сказал Уилис. «Сейчас из него я мозги вышибу», — взорвался Бернс. «Может, мне вообще перейти в осенизаторы?» — сердито спросил мэр. «Как вы думаете, лейтенант, я еще способен ворочать мусорные бачки?» «Мэр! Что, мэр? Что, мэр? Это моя команда. Я ее и поведу». «А пусть впереди идет кто-нибудь из нарков», — предложил Уиллис. «Ага, то-то весело будет», — заметил Браун. Бернс вздохнул. «Но только в жилете», — сказал он. «Ладно, в жилете», — согласился мэр. «Во сколько начинаем?» «Без четверти одиннадцать. А что так рано?» «Они собираются сразу после ужина, часов в девять в полдесятого. Если вломиться туда незадолго до одиннадцати, они все будут в сборе». И наркотики, и деньги будут на месте. А француз там будет. А, надеюсь, даже оба. Вы видели их у того дома? С прошлого месяца они не появлялись, но Арти прослушивал телефон. Они туда звонили. «Два дня тому назад», — сказал Браун. «Они там будут сегодня вечером, лейтенант. Это без вопросов». Они говорили о деньгах. «Тот, что с низким голосом говорил, что он готов?» «По-английски?» «По-английски?» «Так и сказал?» «Так и сказал, готов», — кивнул Браун. «Он и в прошлом месяце говорил точно так же». «В смысле, готов совершить сделку?» — уточнил мэр. «Будем надеяться», — вставил Бернс. «А что еще он мог иметь в виду, что он готов идти на танцульки?» «А кто их знает, этих преступников?» — философски заметил Бернс. «Полисменов отобрали?» «Шесть лучших полисменов в городе», — сухо ответил Хейс. «А кого посылает отдел по борьбе с наркотиками?» «Миллера и Джерарди», — сказал мэр. «Я их обоих не знаю». «Я тоже», — Бернс пожал плечами. «В котором сейчас они здесь будут?» Я им сказал приезжать за час до облавы. Хорошо, кивнул Бернс. Ну ладно, что-нибудь еще. Да вроде все. Мне все же хотелось бы. А мне хотелось бы стать миллионером, отрезал мэр. А разве ты еще не миллионер, сказал Уиллис. С твоими-то нетрудовыми доходами, подмигнул Браун. «Может, тебе еще удастся урвать кусок дури сегодня вечером?» — сказал Хейс. «То-то ты так рвешься пойти первым. Схватишь кило героина, сунешь в карман и поминай, как звали». «Себе в задницу засунь!» — дружелюбно огрызнулся мэр. «На этом военный совет завершился».